«Месяц». В ответ на вопрос мужчины я зашел в кабинет, одновременно приветствуя его. «Добрый день. Да, все верно». Перед его столом находилось два кресла. Одно в данный момент было перевернуто. Кинув на этот предмет мебели взгляд, я посмотрел в глаза предполагаемому сотруднику службы безопасности и слегка приподнял левую бровь, задавая немой вопрос. На что получил быстрый ответ. «Присаживайтесь». Он глазами указал на нормально стоящее кресло. Я не видел причин не воспользоваться предложением. После того, как я сел, он продолжил. При этом его голос был уже менее сухим, но не грубым или высокомерным, как я предполагал, а даже дружелюбным. Меня зовут Михаил Орлов. Предыдущий посетитель слишком переоценивает себя и грубит окружающим. Но вы являетесь официальным личным учеником ректора, поэтому я надеюсь, наша беседа пройдет более гладко. На текущий момент у меня нет ни повода, ни желания вас провоцировать. Так что я тоже придерживаюсь мнения о том, что наше общение будет спокойным и плодотворным. Обменявшись относительно тонкими намеками из разряда «пока ты меня не тронешь, я тоже не буду так делать», наконец-то перешли к важному. Собственно, вас разыскивал мой подчиненный, чтобы вы рассказали свою версию событий, произошедших в подземелье, когда вы находились там вместе с ответственным за вас человеком. «Сразу прийти не смог, проводил тренировку, и только когда слуги передали мне информацию, я направился в академию». На свои полуоправдания ожидал получить едкий комментарий, все же не поверил, что обычный учащийся академии первым начал грубить этому человеку, и не просто так он в итоге покинул кабинет таким оригинальным способом. Однако Орлов так не поступил, лишь кивнул, давая понять, что услышал, и претензий не имеет». поэтому я не стал затягивать и начал рассказывать свою версию, конечно же, не сильно соответствующую реальности. Я вместе со своим временным учителем, назначенным мне ректором, прошел через портал, ведущий в подземелье. Там мы не успели даже выйти из помещения, как на нас напали. Нападавшими были малоизвестные мне люди. Ранее мне был представлен лишь их командир, некий Алекс. После скоротечного боя мы с помощью артефактов переместились за пределы крепости. Говорил я долго, в основном ссылался на артефакты и местную фауну. Лгать с учетом того, что в кабинете стоял массив, определяющий, говорю я правду или нет, не боялся. С текущим состоянием астрального тела не допустить считывания подобной информации для меня было легкой задачей. Орлов несколько раз прерывал меня и уточнял детали, но было видно, что у него нет задачи любым способом сделать меня виноватым во всех смертных грехах. «Итогом разговора стало вежливое прощание, и я спокойно на своих двоих покинул кабинет». Выходя из здания, размышлял на тему поведения мужчины. «Склонялся к тому, что на него сильно повлиял мой статус личного ученика по факту его руководителя. Ведь все работающие на академию подчиняются ректору». «Аня предполагает, что ректора не будет как минимум еще полгода. Однако большой вопрос, как мне дальше с ним общаться». Заключить с ним настоящий магический договор будет глупым решением, скорее даже совершенно абсурдным. Тем не менее, мне придется это сделать. Но до этого момента есть время, а значит, я смогу подготовиться». Одним из способов обхода подобных договоров является создание в Австралии временного энергетического каркаса, которому надо придать форму аватара. Дело сложное, но если иметь достаточно ресурсов и потратить неделю на подготовку, то я смогу это сделать. Но верить в то, что ректор ничего не заметит, сложная и глупая задача. Во всяком случае, вариантов особо не было. Остановился на том, что когда придет время, необходимо будет создать ситуацию, при которой мой обман не будет раскрыт. После того, как вышел на улицу, направился в парк. Очень уж он мне нравился. Сев на скамейку, наслаждался шумом, издаваемым кронами деревьев. Если поразмыслить, то было бы хорошо попытаться остановить надвигающуюся угрозу в виде магической войны еще в зародыше. Однако из видений Ани не ясно, кто будет зачинщиком, а личной силы влияния в целом мне вряд ли будет достаточно, чтобы погасить пламя, которое уже вспыхнуло. Остается только готовиться и действовать согласно обстоятельствам. Выделил себе два часа на ничего не делание, после отправился в столовую. Насытившись путем перемещения себе в желудок пюре с мясом неизвестной птицы, в процессе чего получил массу удовольствия, я отправился искать игрока. Через него мне нужно было договориться о встрече с его родственниками. Да и не помешает узнать, к кому он обращался за покупкой камней маны. Возможно, там же я смогу приобрести менее дорогие ресурсы, добываемые в подземельях. Хоть сейчас я не сильно спешил, но и тратить время на его поиски тоже не хотелось. Поэтому я ему позвонил, и узнав, что он в общежитии, сразу направился к нему. Заходя в его комнату, неожиданно почувствовал сильный запах перегара. «Я пропустил какой-то праздник?» и Игрок, после того, как открыл дверь, добрел до кровати, на которую аккуратно сел, а потом и лег. Я зашел в комнату и занял свободный стол. Перед тем, как ответить на мой вопрос, он горестно вздохнул. Виктор оказался любителем выпить. Взяв небольшую паузу, он вздохнул еще раз и продолжил. «Хотя, скорее, его можно назвать профессионалом в этом деле». Ведь чувствовал он себя намного лучше и не пьянел, а с виду по нему и не скажешь. Я в целом удивлен тому, что тебе так плохо. Ты же маг, что мешает быстро поправить себе здоровье? Скорее всего, у Виктора просто был лечебный артефакт, не допускающий передозировки алкоголем. Или он незаметно использовал лечебное заклинание. Я недавно поругался со своей подругой, которая как раз специализируется на лечебной магии, поэтому никто мне не помог. Так я с ним долго буду договариваться. Не из сострадания, а только в качестве ускорения момента, когда он сможет нормально общаться, я использовал на нем заклинание восстановления. Не ожидавший такого поворота, игрок вздрогнул и резко повернул голову в мою сторону, перестав смотреть пустым взглядом на потолок. Это движение далось ему нелегко, так как сразу после этого он скривился, видимо, от сильной головной боли. Но уже через пару секунд мое заклинание подействовало. И он убрал из взгляда подозрение. Его заменило удивление. «Ты лечебной магией владеешь». Не дождавшись от меня никакой реакции, он сам себе ответил. «А, ну да, ведь у тебя магический источник зеленого цвета». Переубеждать его или что-либо рассказывать сейчас не было смысла. Поэтому я сразу перешел к интересующим меня вопросам. «Я хотел обсудить два вопроса». «Первый. Помнишь, ты упоминал, что наши рода имеют торговые договоренности? Я хочу через тебя договориться о встрече и обсуждении как старых, так и новых проектов. Можешь устроить?» Ему стало лучше. В связи с этим он изменил положение тела с лежачего на сидячее и, скрестив ноги под собой, посмотрел на меня задумчивым взглядом. «В целом могу, это несложно. Но что тебе самому мешает этим заняться?» «Ты ведь сейчас глава рода, так что напиши официальное письмо с обращением к моему роду, и тебе обязательно ответят». Закинув ногу на ногу, я ответил. «Долго. Через тебя все это будет быстрее». Игрок, отвечая, развел руки, как бы поясняя очевидные вещи, но при этом извиняясь за них. «Такие встречи все равно сразу не назначат, так как выделить для общения с тобой, а ты являешься аристократом, тем более в данный момент уже с покровителем простого человека, не вариант». а график более-менее подходящих кандидатов чаще всего расписан на месяц вперед. Заметив сомнение в моих глазах, он решил дополнительно уточнить. «И такая ситуация даже у моего не очень влиятельного рода». «Ясно, тогда через тебя точно будет удобнее. Сделаешь?» «Мне было непонятно, к чему он вообще клонит, если не против выполнить мою просьбу». «Хорошо, но в малом бизнесе в среде аристократов обычно не любят спешку». Намекая, что если попытаться ускорить встречу, меньше шансов договориться. Левой рукой он начал тереть подбородок. Обнаружив на нем щетину, он чертыхнулся, но продолжил сие действие параллельно отвечая на мой вопрос. Сложно это будет зависеть от твоего поведения на встрече. Все же нас, до момента, пока мы не закончив академию, взрослые аристократы считают детьми. В твоем случае ситуация может быть другой, так как кроме тебя в роду никого не осталось, и ты, возможно, автоматически перешел в разряд взрослых. «Но мне сложно тебе что-либо советовать в этом направлении». «Тогда мне тем более непонятно, зачем он отнекивался, куда клонил своими предыдущими ответами и встречными вопросами». Единственным логичным ответом на этот вопрос можно было назвать последствия похмелья, да и то с очень большой натяжкой. Надеюсь, по второй интересующей меня теме он будет отвечать более адекватно. «Ясно. Что ж, буду ждать от тебя вести по этому вопросу». Взяв паузу, думая над словами парня, я постучал пальцами по столу и все же решил не зацикливаться на озвученной игроком информации. Если они не любят быстро договариваться, то в моей ситуации тогда вообще нет смысла с ними вести дела. Ведь у меня не так много времени, в целом, как, собственно, и у них, но они об этом еще не знают. Все будет ясно только после встречи, так что я перешел ко второй интересующей меня теме. Второй вопрос. «Расскажи, где ты приобрел магические камни и где можно купить ресурсы, добываемые в подземельях?» Перед тем, как ответить, он взял подушку и кинул ее к стене. То же самое сделал с одеялом, тем самым сформировав недокресло, в котором и разместился с комфортом. «Ну, раньше уже упоминал, что приобретать подобное, если не хочешь бумажной волокиты, надо у аристократов, владеющих подземельями. Для тебя брал урода Беккер». Они владеют одним небольшим и одним средним подземельем. Сомневаюсь, что за прошедшее время они смогли подкопить еще камней на продажу. Но ты сказал, что тебя интересуют другие ресурсы. Тут нужно назвать, что именно ты хочешь купить. И сразу после ответа вдогонку задал мне вопрос. Решил податься в артефакторы? Все может быть. Этот разговор был простой, да и мой ответ обобщенным, так что в любом случае связывающий нас магический договор мне не мешал. Я точно пока не решил, что мне надо. Называть конкретные ресурсы не стал, так как в этом мире они могли носить совершенно другие наименования. К моему большому сожалению, магия в этом мире считалась запретной темой для обычных людей. Из-за этого получить какую-либо информацию было довольно проблематично. Особенно для аристократа, оставшегося без возможных наставников и с пробелами в памяти. А есть какой-нибудь справочник или каталог того, что они продают? Игрок в очередной раз удивился моему запросу. Интересно, когда он привыкнет и станет спокойнее реагировать на мои вопросы? Каталоги есть, но они обычно предоставляются на уровне взаимодействия родов, так сказать, при оптовых покупках, потому что подобный товар не продается и не покупается просто так. «Это не хлеб, зашел и купил любой понравившийся, а ресурсы из подземелья». Озвучивая свой пример, он даже немного повысил голос. Правда, заметив мой недовольный взгляд, закончил уже нормальным голосом. «Мне нужен либо каталог, либо встреча с ними, чтобы я мог получить описание того, что они продают. Устроишь?» Игрок ненадолго прикрыл глаза и задал встречный вопрос. «Как так не знать, что хочешь купить, но все равно хотеть это купить?» «Я знаю, что мне нужно, но не точное название». «Считай это родовым секретом». «Так как? Сможешь организовать?» «Хорошо, я добуду перечень того, что они готовы продать и в каком количестве. Ориентировочно послезавтра». «Встречу?» «Всё же постоянно вести дела через посредника не очень удобно». «Да и в ситуации, когда посредник по независимым от него обстоятельствам будет не в состоянии выполнить свою роль, я потеряю возможность покупки ресурсов, что не очень хорошо». «Вряд ли. Придётся приобретать через меня». Я молчаливо показал, что мне нужно более развернутое объяснение такой позиции. «Это не связано с тем, что я хочу на тебе заработать, не подумай. Просто я веду дела с их наследником Павлом Беккер, а он замкнутый и подозрительно относится к новым знакомым». «Ладно, в конкретной ситуации пусть будет так, но должен быть другой путь». «И что, всегда приходится идти такими окольными путями, чтобы приобрести ресурсы?» «Если ты представляешь род, то нет, но потребуется больше времени для обсуждения и согласования всех моментов, и в таком случае тебе придется самому вести переговоры. Если хочешь, могу назвать пару фамилий». В итоге он назвал несколько фамилий, к кому можно обратиться, но я пока все равно предпочел вести дела через него, чтобы не тратить время на сближение с нужными людьми. Подумал и пришел к выводу, что сначала желательно получить каталог, чтобы понимать, стоит ли вообще пытаться наладить личные контакты в этом направлении. Ведь камни маны я и сам добуду в скором времени, а других нужных мне ресурсов может банально не быть в продаже, по причине их ненужности для местных магов. Дальше с Зайцевым обсуждать было нечего. Я отправился заниматься оттачиванием навыков в управлении энергией. Мои изначальные способности были намного выше того, что можно иметь на третьем круге. Однако мне все равно требовались тренировки, так как слияние личности происходило не только на уровне памяти или чувств, но и на уровне мышления, рефлексов и навыков, вызывая в моем случае их снижение и частичную потерю. Следующие дни до того, как игрок предоставил мне список ресурсов, которые можно купить, я посвятил восстановлению и развитию контроля над плетениями. Делал это в тренировочном комплексе Академии. С помощью магического зрения, усиленного родовым даром и восстановившегося почти полностью астрального тела, я смог самую малость изменить массив, отвечающий за сбор данных о тренирующемся. Теперь я мог контролировать, когда он записывает мои результаты и считывает с меня информацию, а когда нет». Каждый раз при посещении тренировочного комплекса мне приходилось делать пару ложных попыток, после чего я выключал возможность следить за собой и тренировался в полную силу. После получения необходимой информации от игрока я ознакомился с каталогом, в котором оказалось более двухсот наименований. Я был с одной стороны приятно удивлен, но с другой слегка разочарован. Самые ценные и полезные ингредиенты для развития магического источника были в продаже, но стоили на уровне камней маны. Уточнив у игрока его мнение о ценообразовании по нескольким наименованиям, понял, почему нужные ресурсы стоят столько, сколько стоят. Для местных то, что быстро развивает магический источник, относится к колитным ядам, так как маг не успевает подготовиться к инициации и с высокой вероятностью умрет во время внепланового перехода на следующий круг. пока решил не брать ничего элитного, а, следовательно, дорогого, обратив внимание на более слабые яды, которые продавались по довольно приемлемым ценам. Так, спустя четыре дня после разговора с игроком о каталоге, мне в особняк, арендованный для телохранителей, доставили четыре ящика с различными ингредиентами. Основных было шесть. Яркая вспышка. По сути, испорченный средний камень маны, который может разово выделить большое количество энергии и уничтожается после однократного использования. Кровавый корень, реальный корень растения, растущего в некоторых подземельях, является хорошим ингредиентом для облегчения усвоения сырой маны и ее аккумулирования в теле. Входит в состав зелья, упрощающего работу с избыточной маной. Медленная смерть, временно ускоряя скорость, с которой наполняется магический источник. представляют собой прозрачные кристаллы. Стрела боли – аналог яркой вспышки, но с накопительным эффектом. То есть кристалл выделяет энергию резко, но мало. И если маг умелый, он может сдержать ее в одном месте, так как она более податливая, чем обычная энергия, и потом самостоятельно резко впитать. Правда, для этого нужно быть сильным мастером по контролю за внешней энергией, даже несмотря на ее податливость. Мне этот ингредиент нужен для повышения энергетического фона, не более. Ночной оберег. Кусок породы, которая хорошо впитывает энергию. Мне нужно, чтобы повышенный энергетический фон не чувствовали за пределами особняка, так как именно в его подвале я планировал проводить тренировку по развитию источника. Последний вздох – сильный лечебный ингредиент, являющийся эссенцией из крови нескольких монстров. ускоряет регенерацию, одновременно наполняя тело большим количеством тяжелой энергии, которую очень сложно использовать, и она почти сразу впитывается в тело, сильно приближая момент инициации. И если маг был близок к переходу на следующий круг, то инициация заканчивается в 95% смертью. Последний ресурс был не очень дорог, так как его было почти невозможно скрыть, и он переставал выполнять роль нормального яда. А если поразить им противника в бою, то он точно успеет уничтожить тебя раньше, чем умрет от внеплановой инициации. Однако, несмотря на многообразие ингредиентов, так как я не силен в алхимии, то мне придется работать не зельями, которые из них можно сделать, а использовать напрямую. Из-за этого количество купленных мною корней и других товаров было столь велико, что потребовалось целых четыре ящика». Я планировал посвятить время оставшееся до конца ограничения на посещение занятий саморазвитию и укреплению магического источника. Поэтому специально посетил администрацию академии и пообщался с куратором своего потока, предупредив ее о том, что меня не будет на территории академии до момента снятия запрета на посещение занятий. В связи с моим временным отстранением это не вызвало негодования или каких-либо эмоций. Мне сказали формальное спасибо за мое отношение к Академии и все, чему я в целом был только рад. Потратил несколько дней на обустройство подвала в арендованном для телохранителей особняке. Они продолжили свои ритуалы по очеловечиванию, так что демонстрировали мне сильное любопытство. «Что же я там такого собираюсь делать в подвале?» – так и читалось на их лицах. «Перед тем, как полностью погрузиться в самосовершенствование, я уделил внимание скороходу и, пояснив ему задачу еще раз, передал информацию о его целях, всю, какую знал из прошлого мира. Создал артефакт связи и, построив портал, на расчет которого ушла почти неделя, перекинул мужчину приблизительно в нужное место. Приблизительно, потому что ориентировался на свой мир и координаты брал по памяти, корректируя согласно найденным мной картам местности». Из-за этого мой подчиненный, перейдя на ту сторону, может оказаться в лесу или в реке, так как город банально могли построить в другом месте, а я мог не точно рассчитать координаты. Сам же не мог войти в портал для проверки, так как было недостаточно энергии для долгого поддерживания стабильного перехода на такое расстояние. Но это являлось наименьшей проблемой, так как вызовет только временные трудности для посланца. Главная же проблема состояла в самих целях его миссии. Надеюсь, в этом мире конкретно эти рода, во-первых, выжили, во-вторых, остались верны своим традициям. Когда подготовка подошла к концу, я начал тренировку, которую обычный человек назвал бы скорее медитацией. Но я относился к ней по-другому, что в целом не меняло сути. На первом этаже мной были раскиданы ночные обереги, чтобы не менять энергетический фон на улице. Правда, из-за этого Ларе и Вару будет не очень приятно жить некоторое время в доме, но всегда есть какие-нибудь минусы. С помощью стрелы боли я повысил энергетический фон в подвале, и с помощью же буду его поддерживать на нужном мне уровне. Кровавый корень облегчит работу с маной как внешней, так и с внутренней. Остальные ресурсы пойдут в основном на выработку энергии. Взглянув на дело рук своих, я прошел в центр подвала и сел на пол. Рядом со мной стояли открытые ящики с подготовленными ресурсами. Закрыл глаза, я приступил к первому этапу, а именно опустошению магического источника с дальнейшим резким наполнением его маной. Так началась моя тренировка, продлившаяся почти три недели. По завершении этого срока я укрепил и увеличил внутренний источник. Он достиг объема вмещаемой энергии, став сопоставимым с большим камнем маны. Также улучшился контроль над вырабатываемой им маной. Это было важно во время боя и создания сложных заклинаний. Я успел закончить буквально за сутки до момента, когда мне нужно идти на занятия. К тому же был выжат после столь длительной тренировки и проспал почти все оставшееся время». Так и не успев переговорить с Ингой на тему бизнеса и адекватно уточнить у телохранителей, происходило ли что-нибудь интересное или необычное за время по сути моего отсутствия, я был вынужден в спешке надеть форму академии и отправиться на свое первое занятие в этом мире в качестве учащегося академии. Единственное, на всякий случай проверил, не было ли вестей от скорохода. Кристалл, созданный мной для связи, был цел, а значит, скороход не передавал сообщения и до сих пор был жив. Выйдя из такси и идя по территории Академии, я предвкушал повторное для предыдущего владельца тело, а для меня новое знакомство пусть и с молодыми, но вполне перспективными магами. Наконец-то я смогу начать сбор своей команды.